Этот мир ты, Господь, сотворил для людей и повсюду расставил ловушки страстей. Разве я виноват, если в них попадаю? Всё случается только по воле твоей.